Рабочие заметки. Дело Сара Леруа, 2000 год. На следующий день после драки и визита Клеруа Анжелика всё математику просидела, глядя в окно, погружённая в собственные мысли. На перемене Марганна и Жасмин обсуждали концерт в Лилле, на который они собирались съездить. Анжелика, казалось, была где-то не здесь. Незадолго до звонка на урок к ним подошёл Бенджамин. Привет, сказала она, обращаясь к Анджелике. Все три подружки удивлённо на него уставились. Бенджамин, как всегда, был в потёртых джинсах, куртке-бомбере и с наушниками от плеера на шее. Тогда все носили небрежные причёски, укладывая волосы гелем или воском, и он не был исключением. Слава богу, эта мода осталась в XX веке. "Ты искала меня?" спросил он. Жасмин с Маргоной повернулись к Анджелике в ожидании объяснений. Анжелика, вдруг смутившись, закусила губу. Повисла неловкая тишина, и Бенджамин продолжил менее уверенно: "Мне сказали, что ты приходила ко мне домой. Кто сказал? Эрик или Сара?" "Сара. Так зачем ты приходила?" "Я услышала одну песню по радио и не смогла её потом разыскать. Просто хотела у тебя спросить, не знаешь ли ты, что за группа её поёт?" Низко капешив от такого неожиданного повода для встречи, Бенджамин спросил. «И что это была за песня?» Анжелика принялась напевать. «Одни молодые и глупые, другие старые и без ума. Но плевать всем на бродягу, что загнётся у моста». «Дамьен Сайс, молодой и глупый», — лаконично ответил Бенджамин. «Окей, спасибо». Анжелика взяла свой рюкзак и уже пошла была прочь, но вдруг обернулась и сказала. «Кстати, не мог бы ты передать кое-что Саре от меня?» Бенджамин немного нахмурился, смотря что. Анжелика вытащила дневник, вырвала наугад страницу, что Красноречивы продемонстрировала её отношение к учёбе, и что-то нацарапала на этом листочке обгрызенной четырёхцветной шариковой ручкой. Бенджамин в недоумении прочёл сообщение. Что это значит? Если это снова ваши взаимные издевательства и оскорбления, то поищи другого почтальона. Она поймёт, сказала Анжелика, закрывая пенал. Отдай ей лично и не говори об этом никому, особенно своему придурку брату. На этих словах она резко повернулась и ушла в сопровождении Марганы и Жасмин, а Бенджамин остался неподвижно стоять, держа в руке записку. Объясни нам, что происходит, потребовала Маргана. Ты что, ходила к ним домой после драки с Сарой? Хочешь нарваться на проблемы? Анжелика не стала распространяться. Всё непросто. Пока не могу вам ничего сказать.